Например, говоря Джордана Бруно о его причастии к неоплатонизму и герметизму, автор определяет его просто как философа и еретика XVI века. Для Оксферского ученого человек, сожженный на костре за идеей о множественности миров, просто еретик. Это говорит о наличии определенной точки зрения, позиции у автора. Она примерно такова. Есть много еретиков, еретики от науки, еретики от религии, и они все вместе представляют опасность для человечества, и правильным является искоренение ереси и еретиков. Очень точно это выражается в позиции издателей книги, которые, соглашаясь с взглядами автора, перечисляют признаки современной религиозной катастрофы, в кавычках. «Освобождение от веры и христианского откровения», «деморализация сексуальной революции», «оккультизм и увлечение восточными культами», «прорыв языческого национализма и воинствующего антихристианства». Все эти компоненты неоязычества в сущности прямого медиумизма в отношении демонических сил устремлены к виднеющемуся на историческом горизонте интеррелигиозному и трансгосударственному вилонскому смешению в царстве Антихриста. Издатели боятся будущих бед. В кавычках перед лицом дехристианизации мира перед нами откроются человеческие бури и смуты, более страшные, чем те, которые похоронили средневековую инквизицию. К сожалению, похоронили страшные общественные бури и смуты. В понимании современных издателей инквизиция была спасением человечества от носителей демонических идей, санитаром идейной и телесной чистоты. Взгляд автора книги, для которого Джердана Бруда один из таких носителей еретик, перекликается с позицией издателей. Парадоксально, но получается, что в одной и той же книге можно осуждаться и одобряться одна и та же идея. По принципу Нилуса протоколы поддельные, но они истинны. Только у доктора философии взгляд научный, но почему-то выживающийся с откровенной ложью. У издателя – религиозный, на католической основе, у Юрга Ланза – Ариасовской, тоже на католической основе. В 1905 году Юрг Ланз основывает журнал «Астар», который стал одним из учебников расизма для молодого Гитлера. В нем он излагает свою науку, теозоологию и дает с ее позиций анализ процессов, происходящих в обществе. Все главные концепции нацизма впоследствии будут развитием теозологии Орга Ланза. В 1907 году Ланз становится создателем очередного тамплиерского ордена – Ордена Новых Тамплиеров. Для его штаб-квартиры приобретается средневековой замок в Верхней Австрии. Изобретается арийский церемониал ордена, его арийское иерархическое устройство, арийская геральдига, форма одежды арийских расов и чистых тамплиеров. Сочиняется текст арио-христианских псалмов и гимнов, которые будут исполняться на службах в ордене. В них арийские тамплиеры обращаются к арийскому богу Христу с мольбами о спасении арийской расы и искоренении низших рас. В это время уже существовало множество националистических ариасовских организаций, взаимодействовавших друг с другом. Идеями арийской чистоты, возрождение арийской расы, их научным и религиозным обоснованием увлекалось все большее число теоретиков. Одним из них был и Бенито Муссолини, будущий дуче фашистской Италии. Для Ланца, как и для всех других арийцев в Германии, Первая мировая война была одним из этапов борьбы истинных арийцев против низших рас. Это был крестовый поход арийских правителей Европы, вдохновлённых идеей её расового очищения, против недочеловеков, человека-зверей, оскверняющих своим присутствием святые исконно арийские земли. Эту священную борьбу, начатую не совсем удачно и задушенную большевиками жедомасонами, нужно было продолжить до победного конца, и тогда участью всех тёмных расовых сил навсегда будет рабство. Необходимое их количество останется для использования в тяжёлом подневольном труде, а лишних нужно будет, как во времена инквизиции, кремировать в качестве жертвоприношения арийскому богу.